Два дня спустя под вечер на кухонном крыльце появляется треснутая супница с мертвым дроздом. На следующий день приходит судебный пристав наложить арест на имущество за воображаемый долг, а затем приезжает портной из Стаффорда снять мерку с моды для ее свадебного платья. Когда мод молча выводят к нему, он вежливо осведомляется, не готовит ли ее, как невесту девочку, к какому-то индусскому обряду, В разгар этой сцены Джорджу доставляются пять клеенчатых курток. А затем, неделю спустя, три газеты публикуют ответ на призыв священника. «Он в черной рамке и озаглавлен «Извините». Он гласит «Мы, ниже подписавшиеся, оба проживающие в приходе Грейт Уарли, объявляем, что мы единственные сочинители и писатели некоторых оскорбительных и анонимных писем, получавшихся различными лицами за последние 12 месяцев. Мы сожалеем об этих изъявлениях, а также изъявлениях насчет мистера Аптона, сержанта полиции в Кеннеке и насчет Элизабет Фостер. Мы обратились к своей совести согласно просьбе и просим прощения у всех, кого это касается, а также и у властей, как духовных, так и криминальных. Подписано Д. Э. Т. Идалджи и Фредерик Брукс. Артур. Артур верил в то, чтобы смотреть на тусклый глаз умирающего кита, на содержимое зоба подстреленной птицы, на расслабление лица трупа, которому не довелось стать его Шуриным, Смотреть так требовалось без предвзятости. Практическая необходимость для врача, и нравственный императив для человека. Ему нравилось рассказывать, как важности смотреть внимательно он учился в Эдинбургской больнице. Один хирург там, Джозеф Белл, заинтересовался крупным кипящим энтузиазмом молодым человеком и взял Артура помощником по приему амбулаторных пациентов. Его обязанностью было усаживать пациентов в очередь, записывать предварительные сведения, а затем провожать в кабинет доктора Белла, где хирург сидел среди своих ассистентов. Белл здоровался с каждым пациентом и, молча, проницательно его изучая, старался узнать как можно больше о его жизни и склонностях. Он объявлял, что по профессии этот человек полотер, а тот — сапожник левша. Вергая в изумление всех присутствующих и уж тем более самого пациента, Артуру запомнился следующий диалог. «Нус, любезный!» Вы служили в армии, так точно, сэр, и уволены недавно, так точно, сэр, в Шотландском полку, так точно, сэр, и квартировали на Барбадосе, так точно, сэр. Это был фокус, но фокус без обмана. Сначала загадочный, но простой после объяснения. Видите ли, джентльмены, этот человек держался почтительно, но шапку не снял. В армии они головы не обнажают. Но он успел бы привыкнуть к гражданским обычаям, если бы был уволен давно. И он, несомненно, шотландец. Ну, а барбадос? Так у него элефантиаз, болезнь вест вестинская, а не английская. В течение этих лет Артур получал образование в школе медицинского материализма. Всякие остатки формальной религиозности были вырваны с корнем, но к метафизике он относился почтительно. Он признавал возможность центральной мыслящей причины, хотя и не был способен определить эту причину или понять, почему ее замыслы осуществляются такими окольными, а часто ужасными способами. Что до сознания и души, то Артур принимал научные объяснения той эпохи. Сознание — эманация мозга — как желчь, выделение печени, нечто чисто физическое по характеру, тогда как душа, в той мере, в какой можно допустить подобный термин, представляет собой общий результат всей наследственности и личностного функционирования сознания. Но, кроме того, он признавал, что знания никогда не остаются статичными, и то, что сегодня достоверно, может превратиться в завтрашнее суеверие. Поэтому интеллектуальный долг вести поиски никогда не исчерпывается. В Портсмутском литературном и научном обществе, заседавшем в каждый второй четверг, Артур соприкасался с самыми взыскующими умами города. Телепатия служила предметом многих обсуждений, и как-то днем Артур оказался в занавешенной с вынесенными зеркалами комнате в компании Стэнли Болла, местного архитектора. Они сидели спиной друг к другу на расстоянии нескольких ярдов. Артур с альбомом на колене нарисовал фигуру и попытался сильнейшей концентрацией сознания передать этот образ Боллу. И архитектор нарисовал фигуру, которую словно бы подсказало его собственное сознание. Затем они изменили процедуру. Архитектор взял роль посылателя фигуры, а доктор – получателя. Результаты к их изумлению показали совпадение выше статистически случайных. Они повторили этот эксперимент достаточное число раз, чтобы вывести научное заключение, а именно при наличии естественной симпатии между посылающим и получающим передача мыслей на расстоянии действительно может иметь место. Что это могло означать? Если мысль может передаваться на расстоянии без видимых средств передачи, значит чистый материализм наставников Артура по меньшей мере излишне регристичен конгруентность нарисованных фигур, которые он достиг с Боллом, не допускала возвращения ангелов с огненными мечами. Но, тем не менее, она порождала вопрос, и при этом крайне упрямый. Многие другие одновременно таранили бронированные стены материалистической вселенной — Профессор месмерист де Мейер, который славился, согласно портсмутским газетам, во всех пределах Европы, прибыл в Портсмут и принуждал разных здоровых молодых людей исполнять его приказания. Они стояли разину в ты и не могли их закрыть, несмотря на хохот зрителей. Падали на колени и не могли подняться без разрешения профессора. Артур встал в очередь к сцене, но приемы Мейера его не мисмизировали и не впечатлили. Все это больше смахивало на водевиль, чем на научную демонстрацию. Они стуи начали посещать сеансы. На них часто присутствовали Стэнли Бол и генерал Дрейсон, астроном из Саутси. Инструкции, как создать круг, они нашли в свете. Еженедельным спиритуалистическом журнале. Процедура начиналась с чтения первой главы Иезекииля. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух. Видение пророка и бурный ветер, и великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, и четыре херувима, каждый с четырьмя лицами и у каждого четыре крыла, подготовляло участников к восприятию затем мерцающие свечи, бархатная полумгла, сосредоточенное сознание, опустошение своего «я» и объединенное ожидание. Один раз дух, отозвавшийся на имя двоюродного деда Артура, появился позади него, в другой раз — чернокожий с копьем. Через несколько месяцев иногда огни духов становились видимы даже ему. Артур не был уверен, насколько доказательными можно считать эти круги объединенного сотрудничества. Сильнее его убедил пожилой медиум, с которым он встретился у генерала Дрейсона. После разнообразных приготовлений, в основном актерской жестикуляции, старик впал в пыхтящий транс и начал одарять свою маленькую притихшую аудиторию то советами, то сообщениями духов. Артур пришел полностью вооруженный скепсисом, пока затуманенные глаза не обратились прямо на него — И дальний, дребезжащий голос не произнес слова «Не читай книгу Ли Ханта!». Это было более чем поразительно. Уже несколько дней Артур про себя прикидывал читать или не читать комических драматургов реставрации. Он не обсуждал этого ни с кем, и такой дилеммой вряд ли стоило затруднять Туи. И вот получить столь точный ответ на свой непроизнесенный вслух вопрос. «Это не мог быть?» Рюк фокусника. Произойти такое могло только благодаря способности одного человека проникать пока еще необъясненным способом в сознание другого человека. Артур был под таким впечатлением, что написал об этом случае в свет. Еще одно доказательство существования телепатии, но пока ничего больше. Вот то, что до этих пор он видел сам. Какой минимум, не максимум, можно из этого вывести дедуктивно? «Хотя, если надежные данные будут накапливаться, тогда можно будет взвесить более чем минимум. Что если все его прошлые определенности станут менее определенными, и чем, если уж на то пошло, может обернуться максимум?» То и относилась к увлечению своего мужа, телепатией и миром духов, с тем же сочувственным и настороженным интересом, как и к его спортивному энтузиазму – Законы парапсихических феноменов представлялись ей такой же магией, как законы крикета, но она ощущала, что и там, и там желательны определенные результаты, и благодушно предполагала, что Артур сообщит ей, когда такой результат будет достигнут. Кроме того, теперь она была поглощена их дочерью, Мэри Луизой, чье существование стало явью благодаря магическому и наименее телепатическому закону из всех известных человечеству. George